Глава 4. Когда Данька наконец выбрался на поверхность, его едва не тошнило от вони, несмотря на респиратор. Грязесборник, через который ему пришлось напоследок буквально ползти на четвереньках, не улучшил его и без того нерадостное настроение. Снаружи была ночь. Яркие звезды на очистившемся небе выглядели сияющей свитой эс туманности изгибавшейся на фоне бархата ночи экзотической танцовщицей в эфемерной белоснежной накидке. Прекрасный мир, подумал Данька, откидывая капюшон и вылезая из непромокаемого комбинезона. Когда же люди наконец научатся соответствовать?» Прицепил на бедро кобуру с револьвером, проверил бластер и хмуро взглянул на инфобраслет. Времени оставалось в обрез. Сориентировался он быстро. Вон жилой барак с кухонной пристройкой, а там ремонтные ангары. Интересно, патруль под утро дрыхнет или у них охранники по умолчанию только днем работают? Данька в который раз пожалел о диверс-доспехе, оборвал неуместную мысль и принялся пробираться к темным громадам строений. Замок на боковой двери первого ангара легко поддался отмычке. Ангар не был пуст. Очертания кораблей в темноте не позволяли определить модель, но Данька подозревал, что с первого раза нашел именно то, что ему надо. Крадучись с оружием наперевес, обошел громаду корабля по периметру. Никого. Он включил фонарь в режиме тонкого луча и осторожно осмотрел корабль. Отлично! Даже так лучше не бывает. Он сверил бортовой номер и удовлетворенно ухмыльнулся. Корабль был из тех, которые не торопились забрать орденские. Полностью отремонтирован и готов к взлету. То, что надо. Малый крейсер. И огневые точки с воздуха прожарить, если, конечно, удастся получить доступ к вооружению корабля, и в космосе улепетнуть. И всем нашим внутри места хватит. Теперь дело за малым. Пусть задумка Инны сработает. Данька подошел к шлюзу корабля, достал ремонтную ключ-карту и активировал программу «Взломщик» в инфобраслете. Не секрет, что при доставке корабля в мастерские и орудийные системы блокируются, если только также не подлежат ремонту. Но это бывает редко. Если речь не идет об армейской ремонтной станции, то для обслуживания корабельного вооружения используются отдельные оружейные цеха. Летные механизмы как минимум проходят профилактику и периодическое техобслуживание, а значит, как и прочее оборудование корабля, начиная от систем жизнеобеспечения, активируется ремонтный ключ-картой. Владельцы гражданских мастерских зачастую ленятся, и пароли таких карт порой довольно примитивны, и взломать их можно перебором достаточно ограниченного числа буквенных ключей. Программа «Взломщик» сработала быстро. Дверь корабля щелкнула и отъехала в сторону, пропуская Даньку внутрь корабля. Внутри шлюза было тихо. Вдоль стен побежали зеленые огоньки. Также медленно и осторожно Данька нажал кнопку на противоположной стене. Входная дверь встала на место. Дверь шлюза втянулась в стену, и Данька увидел, как в пустом коридоре вспыхнуло освещение. Он быстро проверил каюты по обеим сторонам коридора. Меньше всего хотелось столкнуться с уснувшим тут спьяно-ремонтником. Везде было пусто. Он хотел подняться в командную рубку на втором ярусе, но сперва следовало проверить весь корабль. Данька нажал очередную кнопку на стене и вошел в темное пространство кают-компании. И запоздало понял свою ошибку. Все шло слишком гладко, и как только он шагнул за порог, чужое присутствие в темноте стало очевидным. Свет в коридоре за спиной потух раньше, чем со щелчком закрылась дверь, а удар, выбивший из руки бластер, был так силен, что кисти и пальцы заныли. Он кувыркнулся вперед и влево, но в него никто не стрелял. На периферии сознания он слышал слившийся в единый звук такие знакомые щелчки, щелчки, с которыми захлопываются шлемы силовых доспехов. Данька в полуприседе замер возле круглого стола в середине кают-компании, сжимая рукоятку единственного оставшегося у него оружия — револьвера Нетти. Вспыхнул свет.